Александр Зубенко. Секретный проект «Петля Мёбиуса». Читает Юрий Гуржий. Глава первая. Первая фаза проекта. «Один. Вот, смотри туда, по направлению моей руки, видишь? А что я должен видеть? Да вот же, колючая проволока. Не туда смотришь, чуть левее возьми». Ну, «Теперь вижу». «Наконец-то!» — послышался облегченный выдох. «Теперь наведи резкость». Сергей протер окуляры бинокля от влаги и покрутил колёсико на стройке, наводя прибор на таинственный объект обнаруженный ими недавно на этом участке леса. Двое молодых людей, едва переступивших границу зрелого возраста, лежали во влажной траве, все облепленные падающими листьями, и разговаривали шепотом, боясь быть обнаруженными непонятным контингентом, снующим туда-сюда по территории огражденного объекта. Сергей так далеко в лес еще не заходил, и если бы не его давний друг Валька... Поднявший его с постели рано утром телефонным звонком, он бы и в этот раз остался дома, предпочитая провести выходной в обществе Маришки, нежели в сомнительной компании ветреного приятеля. Но все планы испортил как раз Валька. Телефон зазвонил в пять утра, и Сергей, едва проснувшись, понял, что в такую рань, да еще и в воскресенье, мог звонить только он — Валька, конечно, был его лучшим другом, но Сергей никак не мог приспособиться к его ритму жизни. Для него всегда было загадкой, когда же тот умудряется высыпаться, если целыми днями носился непонятно где и постоянно попадал в какие-нибудь загадочные и потешные истории. Валька мог пропадать, скажем, на 3-4 дня, затем внезапно появляться в порванной одежде или с синяком под глазом, Весело хлопать по плечу и тащить Сергея в какую-нибудь очередную авантюру. Вот и сегодня, когда родители еще спали после трудовой недели, в трубке послышался возбужденный шепот. — Привет. Твои спят? — А как ты думаешь, — процедил Сергей, злобно прижимая дисковый аппарат к груди. — Пять утра, если что, идиот. Где тебя носят на этот раз, и откуда ты звонишь в такую рань? — Все вопросы потом, Серега. — Я тебе такое покажу, — протянул он, — что век будешь меня благодарить. Хватай рюкзак, бутерброды, термос, влезай в ботинки, и через час я тебя жду на вокзале. Первая электричка идет в 6.15. Затем нам часа два придется пробираться пешком по лесу. Родителям скажи, что со мной по грибы собрался. Я тебя тут у вокзала подожду. Как раз из будки и звоню возле турникета. — Погоди, — опешил Сергей. — У какого к чертям вокзала? «Ах да! И куртку не забудь захватить!» — не дал ему опомниться Валька. «В лесу сыро. Можешь простудиться. Бинокль я уже взял. Вчера из дома». «Какой еще бинокль?» — Сергей явно не понимал с Соней, «О чем идет речь?» «Ты где?» Слова ушли в пустоту, поскольку трубка на том конце уже была повешена. Чертыхаясь про себя, Сергей на цыпочках прошел через зал на кухню, заскочил в ванну. Наскоро умылся и, сорудив что-то вроде бутербродов, кинул в рюкзак термос с курткой, охотничий нож и выскочил в прохладное сентябрьское утро, предварительно в записке родителям о своем внезапном желании съездить в лес по грибы. Спустя полчаса, все еще злой, он выскочил из трамвая и тотчас же был подхвачен под руки веселым гоготанием. «Здорово, брателло!» — зарал Валик. «Давно не виделись!» «Ага, три дня», — прошипел Сергей. «Ничего», — протянул его за рукав чем-то возбужденный приятель. «Раз ты и раньше приехал, то можно на проходящем курьерском добраться. Он как раз на той остановке в лесу останавливается. Что нам нужно?» «Побежали, он через пять минут отходит». «Ничего не спрашивай, по дороге все расскажу. Нужно еще билеты успеть взять». «А ты знаешь, что у Маришки сегодня день рождения?» Скрипя зубы, пытался вырваться из объятий Сергей. Но увлекаемый другом следовал против воли за ним. Я планировал подарки ей купить. «Знаю», — отмахнулся Валька, — «никуда твоя Маришка не денется. Мы к вечеру на последней электричке уже назад вернемся». Я узнавал у Егорыча. Идет ровно в 22.00. Тут, с мой, все просчитано. Два часа до станции Кубанская, потом на велосипедах Егорча до Старых Болот, а там еще пешочком пару часиков понаблюдаем, запишем, обозгуем, что почем, и тем же макаром назад приедем, позвонишь Маришке, извинишь, скажешь, что завтра встретитесь, невелика потеря. Зато то, что я тебе покажу, сразу отобьет напрочь всю твою злость на меня». «Я хотел ее в кинотеатр сводить», — слабо запротестовал Сергей, увлекаемый приятелем кассам железнодорожных перронов. Людей в такой ранний час было еще немного, но проходящий курьерский поезд должен был уже вот-вот показаться на горизонте путей сообщения. «Сводишь, сводишь», — пообещал Валька, покупая билеты. «Может, даже когда мы ей расскажем то, что увидим сегодня, она и в кинотеатр не захочет. Предпочитаю в следующий раз отправиться с нами». «Куда отправиться?» — не понял Сергей. «Туда». В загадочном выражении Валькиного лица Сергей прочитал свой приговор и, сам того не осознавая, помчался на всех парах навстречу судьбе. 2. Таким образом они очутили сейчас заросли кустарника, наблюдая бинокль за непонятным объектом, расположившимся в дебрях леса, неизвестно для каких целей обнесенный колючей проволокой. Взяв у знакомого путеобходчика Егорчи два велосипеда, они добрались по тропинкам к болотам, оставили транспорт в кустах и два часа шли к тому месту, где несколько дней назад Валька, бродя по лесу, случайно наткнулся на эту, вероятно, какую-то секретную базу, не обозначенную ни на одной географической карте местного масштаба. Пока ехали на поезде и велосипедах, Валька рассказал Сергею предысторию своего обнаружения загадочного объекта, но тот слушал его в полуха, переживая больше за Маришку, нежели за какую-то очередную авантюру своего непутевого приятеля. Единственное, что Сергей понял, это как Валька с Егорчем Три дня назад прочесывали лес в поисках сентябрьских грибов и наткнулись на нечто, что заставило их возвращаться сюда три дня подряд и наблюдать за происходящим по другую сторону колючего ограждения. Потом Валька предложил Егорычу посвятить в это дело Сергея, и тот согласился. Теперь он здесь, а велосипеды далеко в кустах. «Слушай, а чего мы ждем?» — прошептал он, отрываясь от бинокля. «Ну, колючая проволока, ну, знаки, проход запрещен». «Так что? Может, здесь военная база какая-то?» «Тише ты!» — прошепел Валька. «Скоро увидишь. И Егорыч должен нас уже догнать, только смену сдаст». «Кстати, я ему посоветовал фотоаппарат взять. Отсюда, конечно, далековато будет, но, может, у нас выйдет подползти поближе». «Ты что, хочешь эту запретную территорию сфотографировать?» — ужаснулся Сергей. Нас же потом в цемент закатает и бросят на дно болота. Не думал?» Валька хотел ответить, но внезапно пригнул Серегину голову почти к самой траве, где ползали и щекотали нос вездесущие муравьи. «Не хватало еще чихнуть чего доброго. Вот была бы потеха. Двое горе-разведчиков наблюдают за секретной базой и пойди потом докажи, что ты грибы собирал, да еще и с биноклем в руках». «Стоп!» — едва слышно прошептал Валька. «Вот начинается! Пригнись к траве и не шевелись! Когда скажу, тогда поднимешь голову! А самое главное — молчи! Сейчас патруль будет проезжать!» Вдалеке послышался мерный рок от работающего двигателя. Деревья стояли сплошной стеной, и эхо приближающегося мотора гулко отдавалось среди их вековых стволов, плавно поднимаясь кронам уже опадавшей листвы. Минуты через две из ближайших дубов и берез показался армейский уазик без крыши, какие Сергей в свое время видел в американских боевиках, посещая с Маришкой разнообразные видеосалоны, которых расплодилось по всему городу с самого начала всем известной перестройки Горбачева. Подпрыгивая на кочках и громко урча холостыми оборотами, он стал медленно продвигаться по едва заметной тропинке извивающийся среди деревьев, словно оползень после дождя. Вскоре он показался прямо напротив друзей. Метрах двадцати от них и Валька с Сергеем почувствовали прогорклый запах отработанной солярки. Еще больше впечатавшись во влажную почву, они, дрожа от возбуждения всем телом, уткнулись носами в ладони, поджатые под себя. Вот когда Сергею пригодилась его куртка, настоятельно рекомендованная валькой. Сырость от земли пробирала все тело до косточек, но приходилось терпеть, тем более, что муравьи уже начали свой великий исход к вершине его воротника, пытаясь добраться до ушей и носа. Наконец пытка кончилась, машина медленно проехала мимо и удалилась, выпуская в лоно природы клубы отработанного газа. Осторожно подняв головы, друзья потихоньку выглянули наружу. Кроме удалявшегося в кабине водителя, вдоль бортов сидели еще трое солдат в военной форме, неизвестного роду войск. Во всяком случае, Сергей не встречал раньше таких погон и бетлиц на гимнастерках. Это тем более было странно, и он начал уже проникаться внутренней благодарностью к своему другу за то, что тот позвал его сюда. Один патрульный смотрел в левую от борта сторону, второй осматривал целостность проволоки, а третий — сзади, свесившись внимательно, обшаривал взглядом тропинку на случай появления каких-нибудь подозрительных следов. У всех были автоматы, камуфляжные накидки и зеленые в тон растительности береты. «Десантники», — еле слышно резюмировал Валька, прежде чем они услышали другой, едва уловимый шум хрустящих под ногами веток. Через минуту шорох раздался совсем близко, и кто-то тихо прищелкнул языком, подобно белкам, которые забавлялись тем, что скидывали сверху веток на головы друзей всякий мусор в виде шишек, желудей и сухих комков глины. Приходилось терпеть. Это Егороч. Переведя дух, расслабился Валька. Тот подполз и примостился рядом, кивнув Сергею дружеским жестом. Раньше Сергей видел его несколько раз, знал, что Валька иногда наведывается к нему в сторожевую будку на полустанке лесного массива, но там никогда не был. Егорчу было под 50, и одному Богу известно, каким образом их с Валькой свела судьба. Одного пылкого, ветреного и непутевого, а другого — молчаливого, серьезного и одинокого. Егорч жил без семьи, Краем уха Сергей слышал о какой-то давней трагедии, посетившей его, вследствие чего тот потерял и жену, и тогда еще маленького сынишку. С тех пор постаревший путеобходчик больше не женился, а Сергею не хватало так-то спросить об этом Вальку. Да он, очевидно, и сам не интересовался у своего старшего приятеля. Каковы были их общие интересы, Сергею приходилось только догадываться. Ну, дружит и дружит. Чего тут такого? Хоть и разница в возрасте довольно ощутимая. Егорч работал посменно, сутки через строе, в будке железнодорожников еще с тремя сменщиками. Выходил с желтыми флажками провожать поезда, никогда, за исключением курьерского и электричек, на его полустанке Кубанская не останавливающихся. Валька частенько приезжал к нему, брал велосипед, доезжал до болот, и потом пешком мерил лес в разных направлениях. Иногда даже летом ночует там среди оврагов и деревьев. К Сергею Егоровичу относился с почтением, как и подобает взрослому разумному человеку, и, следовательно, Сергей подобным образом относился к старшему Валькиному товарищу. Вот и сегодня, сдав смену, он на третьем велосипеде доехал до заранее условленного с Валькой места, укрыл транспорт рядом с двумя другими и последовал за друзьями по известному только ему с Валькой маршруту. Они уже третий день наблюдали за объектом, теперь к ним присоединился и Сергей. Таково было положение дел, когда Егорчик, кивнув Сергею, тихо поинтересовался. «Ну что, патруль уже проехал?» Валька только молча кивнул, голодными глазами уставившись на его рюкзак. Те бутерброды, что Сергей прихватил с собой, они съели еще на подходе к месту разведки. Теперь у него отчаянно бурчало в животе, и кроме Егорча харчей, его, по-видимому, в данный момент больше ничего не интересовало. «Ну, раз проехали, то можно слегка подкрепиться», заметив его голодный взгляд, предложил, улыбаясь Егорч. «Ближайшие двадцать минут ничего интересного происходить не будет». А я как раз захватил с собой фляжку с коньячком и сало нарезное с солеными огурцами. У напарника день рождения, стало быть, угостил меня, чем мог. Я ему сказал, что в лес иду по грибы, и меня там друзья ждут. Понятливый мужик, достойный». Валька накинулся на еду, а Егорч, отхлебнув глоток из фляги, немного сморщил лоб, очевидно, имея желание поделиться новостями. Полабернувших к Сергею, скептически хмыкнул. Ох, и смена была сегодня. Два творняка в тупике пришлось обходить, простукивать от начала до конца. Потом какие-то озорники решили пошутить и перевели стрелку на восьмом километре. Пришлось на дрезине ехать и исправлять. «И вот что я вам скажу, ребята...» Он понизил голос еще тише. «Валька...» номинал бутерброды, а белки продолжали забрасывать его древесным мусором, абсолютно не обращая внимания на его грозящие кулаки, поднятые кверху. — Ты помнишь, Валентин, сразу за восьмым километром есть тупиковая ветка в сторону заброшенного комбината? — Угу, — кивнул любитель бутербродов с набитым ртом. — Туда поезда не ходят, — объяснил Егор Сергею. Прежде, когда комбинат работал, к нему ходили товарники с углем. Потом, когда в начале перестройки его прикрыли, то и рельсы со временем просли травой. Так вот, он доверительно зашептал сразу обоим. «Я, когда стрелку возвращал в прежнее положение, услышал там в лесу короткий паровозный гудок. Рельсы-то давно уже заброшены и уходят вглубь леса, а что там сейчас в лесу, никто толком не знает». Да и кому оно теперь надо, если все, что можно было демонтировать и вывести, вывезли еще три года назад. А последний уцелевший хлам растаскали вручную на металлолом. Больше двух лет к этому комбинату уже никто не наведывается. Разве что грибник какой заблудший. — И что? — доживав последний кусок сала, поинтересовался Валька. — А то... А то, что я раз уж там находился, решил потихоньку глянуть. Что за паровоз такой там прячется? «И самое главное, откуда? Чтобы заехать в тот тупик, все равно кто-то должен был мимо нашей станции и моей будки проехать, верно?» «Другого пути попросту нет. Разве что с другого берега озера, с той стороны комбината. Но там нет проложенных путей и никогда не было. В общем, я откатил дрезину под семафор и пешком, прихватив рацию, углубился в лес». Сергею с каждой новой фразы Егорча становилось все интереснее и загадочнее. Он еще не совсем понимал, к чему клонит их старший приятель, но уже начал улавливать некую зыбкую связь между рассказами Егорча и Валькиным местом обнаружения объекта, у которого они сейчас лежали в укрытии. Вероятнее всего, дальше будет еще интереснее, подумал он, абсолютно уже забыв и о выходном, и о Маришкином, дне рождения, и о своей злобе на Вальку. У напарника Егорчи, кстати, тоже был день именин, как и у Маришки, скользнуло у него в мозгу. Но это к слову. Егорыч между тем продолжал. «Как я и ожидал, выйдя из леса, я сразу натолкнулся на заброшенный курьер и груду развалившихся стен с огромными кирпичными трубами. В общем, сплошной мусор и ничего интересного». Он поднял палец вверх. «Если бы не одно но». Егорыч медленно почти по буквам прошептал. «Теперь, внимание! Сразу за воротами комбината на свежих, блестящих рельсах стоял локомотив новейшей конструкции». Он сделал выжидательную эффектную паузу. «Мало того, что этот агрегат не из нашего областного железнодорожного депо, так еще и неизвестного мне серийного производства. Таких машин у нас попросту никогда не изготовляли». Он собран где-то вручную, одноразово, штучно, как тот же фешенебельный роскошный Феррари для какого-нибудь магната. Или еще ближе, как засекреченный, единственный экземпляр ропотного образца, который никогда в будущем не попадет в широкое потребление. Что-то из времен будущего, — закончил он многозначительно, сверкающий на солнце, серебристый, обтекаемый и до ужаса красивый. Он перевел дух и взглянул на часы. Валик показал глазами, что следит за временем. Я пару минут вообще не мог прийти в себя. Наблюдая, как с двух прицельных к нему платформ какие-то люди в защитных комбинезонах загружают всевозможное оборудование, упакованное в различные по размерам ящики и контейнеры. Ближе подползти я не рискнул. Вокруг стояли такие же десантники, как патрульные уазики, И все держали в руках автоматы перевес. А дальше... Валька невольно подтянулся ближе, потрясенно и внимал каждому слову рассказа. «А дальше все», — развел руками Егорч. «Что мне еще оставалось? Я тихонечко ретировался, добрался назад на дрезине к сторожке, дождался сменщик, сдал вахту и сел на велосипед, отправился за вами на болото, как мы с тобой и договаривались. Фотоаппарат даже забыл». «Но теперь я выходной три дня, и мы сможем позже еще раз наведаться к тому комбинату. Сдается мне, что тот неведомый локомотив чем-то связан с этим секретным объектом, что мы наблюдаем. Сейчас посмотрим самое интересное. Затем Сергей отправится домой. Я слышал, у его барышни сегодня день рождения, а мы с тобой отправимся ко мне домой, оставим велосипеды в будке и захватим с собой фотоаппарат». Завтра с утра встретимся вновь и посетим тот карьер у комбината. Если локомотив все еще там будет, сфотографируем. — И что? — Куда ты потом намерен деть снимки? — съязвил Вальк. — В газету местно отправить, чтобы нас потом искали по всем соседним галактикам. Тут же явно КГБ попахивает, Егорч. Какая газета, Валентин? Ты в своем уме? — парировал Егорч. Просто на всякий случай у нас будут доказательства того, что мы вляпались во что-то грандиозное, сверхсекретное и не поддающееся огласке. Это на тот случай, если нас поймают. Но прежде мы сделаем копии снимков и спрячем в надежном месте. Это будет залогом нашей безопасности. Ты же, насколько я тебя знаю, не остановишься на просто сегодняшнем наблюдении, верно? Валька нехотя кивнул. «Вот-вот, тут вот, вот и оно», — удовлетворенно подвел итог Егорч. «Если мы и дальше будем наблюдать за этой секретной территорией, то нас могут в любой момент обнаружить. Белки там выдадут своей трескотнёй или патруль следы заметит, а попав к ним в руки, у нас будет так называемый туз в рукаве в виде этих запрятанных снимков. Если нас захватят в плен, мы пригрозим им, кто бы они ни были» хоть КГБ, хоть НАСА, хоть сам президент, что наши знакомые обнародуют эти снимки. А то, что они там замышляют, что-то из ряда вон выходящее за рамки секретности, это ежу понятно. Ну, теперь уяснили. Теперь да, — хмуро ответил Валька, который не мог терпеть, когда ему что-то было непонятно. — Все, — поднял палец Егорч, а теперь тихо. Приготовься, Сергей, сейчас начнется. Три. Они еще ниже склонились к земле, казалось, даже белки притихли на ветках. Валька, передав бинокль Сергею, шепотом подсказал. Сейчас из дальнего бункера выйдет офицер. Видишь, что строение у холма с параболической антенной. Вижу, с трепетом в голосе едва слышно, ответил Сергей. С офицером будет охранник. Они подойдут вон к тому дереву. К какому? К пихте. самой большой, раскидистой. Дальше можно было не комментировать. Из дальнего, как предупредил Алька, бункера, появились двое военных, одетых в такую же камуфляжную форму. О какой рассказывал Егорч, и с автоматом в руках охранник проводил офицера к высокому дереву, возвышавшемуся на территории объекта выше остальной растительности. Слева от бункера из земли торчал штырь с зеркалом параболической антенны, которая, вращая сделала вокруг себя полный оборот, как бы созерцая окрестность своим придирчивым взглядом. За антенной шли комплексы бараков, технических помещений и каких-то других не менее загадочных строений. Все утопало в уже пожелтевшей траве, кустах, и насаждений деревьев, а натянутые провода и будки радиосвязи говорили о том, что здесь далеко не курортный городок для отдыха. Беззаботно переговариваясь между собой, оба военных подошли к пихте, и офицер прижал правый палец к стволу дерева, произнеся какую-то неслышимую из-за расстояния фразу. Сергей, наблюдавший в бинокль эту сцену, оторвался от окуляра и недоуменно посмотрел на обоих друзей. «Идентификация отпечатков и распознавание голоса», — что потом пояснил Валька. «Скорее всего, там подключена система безопасности, и, прикладывая палец к сенсорной пластине, происходит отключение сигнализации и блокировки системы охранения, плюс голосовой пароль». И тут Сергей увидел. То, что он раньше принимал за большой холм, поросший ягодами и травой, Внезапно пришел в движение, и всей своей массивной громадой стал медленно отъезжать в сторону. Только сейчас Сергей наконец заметил, что вершина холма имела форму четко ограниченного купола, метров тридцати в поперечнике.